«Дельфины? Ты говоришь, что все дельфины исчезли? Ты именно это и имеешь в виду?» — повторил Артур, стараясь выяснить все окончательно. «Артур, ты что, с луны свалился? Все дельфины исчезли в тот самый день, когда я...» — Фенчерч пристально уставилась в его испуганные глаза. «Что? Дельфинов больше нет. Они все исчезли, пропали. Фенчерч не отрывала глаз от его лица. — Ты правда не знал? Испуганное выражение лица Артура говорило о том, что правда. — А куда они делись? — спросил он. — Никто и не знает. Это значит, исчезли. Фенчерч умолкла. «Один человек говорит, что знает, куда они пропали, но он вроде бы живет в Калифорнии, и да к тому же сумасшедший», — добавила она. «Я все думаю его навестить, потому что, кажется, только он поможет разгадать, что такое со мной стряслось». Пожав плечами, ф е й н ч е р д посмотрела на Артура долгим спокойным взглядом и положила ладонь на его щеку. — Я хотела бы знать, где ты был, — проговорила она. — Наверное, с тобой тоже произошло что-то ужасное. Ну, вот почему мы потянулись друг к другу. Фенчерча кинула взглядом парк, где уже воцарились сумерки. — Ну, теперь тебе есть кому все рассказать? Артур медленно и тяжело вздохнул, «Это очень длинная история», — сказал он. Фенчерч прижалась к его груди и подтянула к себе холщовую сумку. «Твоя история как-то связана вот с этой штукой?» Предмет, который она вытащила из сумки, повидал виды в дальних странствиях. Его выбрасывали в доисторические реки, его полило жарко е солнце пустынь, как Крафуна. Его засыпали мраморные пески, что обрамляют исходящие горячим паром океаны с а н т р о г е й н у с а пять Его морозили льды системы Бетты и Яглана. Его использовали вместо с и д е н и я им перебрасывались, будто мечом на звездолетах. Его царапали, над ним всячески издевались. Предвидя плачевную судьбу, ожидающую этот предмет, Его мудрые создатели заключили его в футляр из мега-стойкого пластика, на который была н а н е с е н а крупная, доброжелательная надпись «Не паникуй». — Где ты это нашла? — спросил пораженный Артур, чуть ли не вырвав пресловутый предмет у нее из рук. — Я так и думала, что это твое. Я нашла его в тот вечер в машине р а с с о л а Ты его выронил. «Скажи, пожалуйста, ты во всех этих местах побывал?» Артур вынул путеводитель автостопом по галактике из футляра. На вид это был т о т ч т о ч ь маленький, плоский, гибкий компьютер класса лэптоп. Артур защелкал клавишами, и на конец на экране высветился текст. «Далеко не на всех», — ответил он на вопрос ф е н ч е р ч — А мы можем туда полететь? — Что? — Нет, — резко сказал Артур, но потом смягчился. — А ты правда хочешь? — спросил он, изо всех сил надеясь, что она ответит нет. Он превзошел сам себя в е л и к о д у ш и и удержавшись от вопроса обманки. — Ты ведь не хочешь никуда лететь, правда? — На к о т о р ы й в любом случае можно ответить только нет. — Да, — ответила Фенчерч, — я хочу выяснить, что это было за послание, ну, то, которое я забыла, и откуда оно пришло. — Потому что я думаю, — прибавила она, поднявшись и окинув взглядом сумрачный парк, — что его отправитель здесь. Я даже не уверена, — добавила она, обняв Артура, — можно ли это место называть «здесь». Глава 21. Как было уже неоднократно и совершенно резонно отмечено, путеводитель автостопом по галактике – эта поразительная книга способна перевернуть всю вашу жизнь. Как можно заключить по ее заглавию? Это вообще-то классический путеводитель. Вся беда, или вернее одна из бед – Ибо их много, и значительная часть этих бед уже создала огромный объем работы для всех судебных учреждений по всей галактике, завалив их гражданскими, коммерческими и уголовными делами. Причем особенно досталось наиболее коррумпированным учреждениям. Вот в чем. Предыдущее предложение вовсе не бессмыслится. Беда совсем не в этом. Вся беда вот в чем. В переменах. Прочитайте еще раз с самого начала и поймете. Галактика склонна к стремительным переменам. Говоря на чистоту, это огромное такое пространство, каждый уголок которого не остается неизменным, а постоянно меняется. Отсюда вы можете заключить, что это настоящий кошмар для честного и добросовестного редактора. Усердно х л о п о ч у с е г о о том, чтобы вышеуказанно содержательное, отягощенно множеством подробностей электронная книга поспевала за всеми изменениями условий и обстоятельств, которые галактика ежедневно, ежечасно и ежеминутно обрушивает на его голову. «Успокойтесь, вы ошиблись!» Вы ошиблись, ибо не ведаете, что нынешний редактор путеводителя, так же, как и все предыдущие, не имеют ни малейшего представления о смысле слов честный, добросовестный и усердный. Что до кошмаров, то с его точки зрения, это жидкость, которую принято пить через соломинку. Для решения вопроса об обновлении г л а в распространяемых через субэфирную сеть. Ключевым моментом является одно – увлекательно ли их читать. Возьмем, к примеру, случай с Брекиндой, что на фоте Аваларса, п р о с л а в л е н н ы й в мифах и легендах, а также в омерзительно нудных мини-сериалах, как Кродина Крылатых, ослепительно прекрасных чередеев, огненных драконов, Фуолорница. В стародавние времена, задолго до пришествия Сорса из Брагадокса, когда ф р а г и л и пел, а Саксахинна в е н е л ю к с к а я носила царский венец, когда воздух был сладок и ночи нежны, но всем как-то удавалось сохранить, по крайней мере, так они утверждали, Но совершенно не ясно, как они смели подумать, будто кто-то хоть чуточку поверит их нелепым р о с к а з н я м ведь воздух был сладок и ночи нежны и все такое. Удавалось сохранить девственность. Вот в эти с т р а д а в н и е времена в Брекинде, что на фоте Аваларса, достаточно было бросить камешек, чтобы задеть с полдесятка огненных драконов Фолорниса. Другое дело, что бросать в них камешки совершенно не стоило. Нельзя сказать, что огненные драконы не были ласковыми животными. Очень даже были. Они были ласковы до ужаса, и эта ужасающая ласковость часто о б р а ч и в а л а с ь бедой. Ведь так легко ранить возлюбленного, особенно если ты огненный дракон Фуалорниса». И пасть, твоя изрыгающая пламя, под стать ракетному двигателю, зубаста, как железная изгородь в парке. Другая беда приходила, когда с тоски или от скуки они часто ранили и опаляли чужих возлюбленных. Прибавьте сюда относительно небольшое число безумцев, которые в самом деле бросались камешками в кого попало. И получится, что огромное количество жителей Брекинды, что на фоте Аваларса, получало тяжкие раны и ожоги от драконов. Думаете, эти люди р а п т а л и Нет, они не роптали. Может, они оплакивали свою судьбу? Нет. Огненные драконы Фуалорниса почитались в землях Брекинды, что на фоте Аваларса. За неукротимую красоту, благородный дух и привычку кусать людей, которые их не почитали. А за что же им оказывали почитание? Ответ прост. в с ё дело в интимной жизни.